Глава шестая. Следующие двое суток я посвятил вдумчивому исследованию прилегающих к озеро локаций, а также осмыслению завершённых за последнее время ошибок. Это оказалось достаточно тоскливым занятием. Похоже, внезапный и ошеломительный успех так сильно вскружил мне голову, что из неё выветрился весь накопленный за долгие месяцы игры опыт. В результате некоторые мои действия выглядели как минимум странно, если не сказать больше. Тебя хочет завалить половина топа, а ты светишь точку респауна. Гений, едрёный вож. Едрёный вож. Веришь левому шлёпкам, выставляешь себя на посмешище, сливаешь инфу по выбитому луту. Дятел. Блин, что с тобой не так? «Твар!» Клюв свой прикрыл. «Ясно?» Положа руку на сердце, кое-что у меня действительно получилось. Благодаря не к месту разыгравшимся амбициям, я успешно закрепился в шестой зоне, провел там разведку, опробовал фронт, убил двух высокоуровневых мобов и даже нафармил с щедрых донаторов внушительную сумму денег. Расплатиться за это пришлось девятью уровнями. Но такого рода потеря не могла считаться чем-то действительно значимым. А вот слитая к чёртовой матери репутация до сих пор вызывала лёгкую душевную боль. Стример, из меня пока что дерьмовый, зрители, твари, очень вовремя отметил Флинт. Хрень. Тихо. Не ори. Дай подумать. Местность вокруг найденного мною урочища оказалась достаточно интересной. К югу от озера располагались стандартные холмистые лесистые равнины, заканчивающиеся возле границы королевства. Здесь не было каких-то особенных достопримечательностей, а монстры, хоть и щеголяли кошмарными уровнями, вели себя вполне мирно. Судя по всему, данная локация являлась обычной переходной зоной, дающей игрокам возможность безболезненно привыкнуть к страшному эпицентру. Чуть восточнее раскинулась самая настоящая долина гейзеров, живо напомнившая мне древний сектор и охоту на трицерапторсов. Огромных ящеров тут не наблюдалось, однако грязевые бассейны Вырывающиеся из расщелин фонтаны кипятка и отчетливый аромат сероводорода были в наличии. На западном берегу водоёма возвышался густой сосновый лес, оказавшийся для меня запретным. Интенсивность ауры на его опушке зашкаливала. Отправленные на разведку питомцы дохли в мгновение ока. Так что я решил не искушать судьбу и не рисковать лишний раз жизнью своего героя. Северное направление выглядело перспективнее всего. Изобилующие крохотными речками, водопадами, а также пятнами жизнерадостной ярко-зелёной травы предгорья быстро заканчивались. Дальше начиналось царство мрачных и частично заснеженных скал. Однако заинтересовал меня отнюдь не это. Посреди угрюмых каменных исполинов таился самый настоящий замок. Маленький Едва заметный на фоне окружавших его пиков, но всё равно чрезвычайно притягательный. Хм, заманчиво, конечно. Гадам буду. Там очередной босс. Пястры. Опасно. Это тебе не подземка, здесь и на костылять могут. Пястры. Тихо. Живоглота сагриш. Откровенно говоря, затаившийся в озере хищник вёл себя просто идеально. Мирно сидел на дне, отказывался всплывать на поверхность и даже не пытался схватить меня в те редкие моменты, когда я прогуливался возле кромки воды. Тем не менее, подобное соседство всё равно вызывало определённую тревогу и желание расправиться с опасной тварью. А как нам это сделать? Может отравить его к чёртовой матери Что думаешь, синий? Хрень. Ну у тебя всё подряд хрень. Нет бы дельный совет дать. Сахаррок красавица. Три палки. Чфу. Не справившись с искушением, я выделил из своих запасов 3000 золотых монет, купил несколько бутылок сильнодействующего яда и кусок мяса, а затем соединил их в единое и с помощью удочки забросил в воду. К сожалению, попытка оказалась успешной лишь частично. Живоглот предсказуемо отреагировал на мои действия, съел наживку, но не умер. Более того, вызванный мною лог показал, что нанесенный урок с трудом перевалил за 10 тысяч единиц. То есть, по факту, мне удалось снизить мобу здоровье лишь на 5 или 6 процентов. Скорее всего, более вдумчивый подход дал бы вполне реальный шанс на победу. Как-никак я мог запастись кучей расходников, проморозить озеро, вытащить противника на свет Божий, использовать искру. Но сливать на эту затею остатки денег уже не хотелось. Тем более, что вокруг хватало других целей, более привлекательных и легких. «К черту! Идем на мишек охотиться!» «Опасность!» Жившие в долине гейзеров медведи являлись самыми приятными оппонентами из всех, встреченных мною в шестой зоне. Уровни Топтыгиных держались в районе десяти тысяч. Смертоубийственные обилки у них отсутствовали, так что подобная охота ничем особенным мне не грозила. Сложность заключалась в другом. Шестинные увольни прекрасно блокировали вражеские дебафы. Поссорить их между собой было чрезвычайно трудно, а каждая неудачная попытка лишала меня пары отвлекающих тотемов или маскировочных свитков, не давая взамен даже банального золота. Блин, вздохнул я с тоской, глядя на клубы пара, вырывающиеся из растрескавшейся земли. Или нафиг этих козлов? Дебаф, запрещающий фантому получать опыт, серьёзно поганил всю малину. Воевать с непомерно толстыми мобами, зная, что в результате победы можно будет разжиться только рандомным лутом, мне не хотелось. Однако другие дела на повестке дня банально отсутствовали. "Твар", сообщил глазастый Флинт, тыкая крылом в сторону спящего на краю грязевого озера медведя. "Смерть пьстры на кукании", допашл да он. Вернувшись на точку респауна, я привалился спиной к тёплому валуну. И устремил свой взор туда, где располагался обнаруженный сутки назад замок. По идее, именно он являлся моей приоритетной целью на ближайшие дни, а то и недели. Но тащиться к нему по совершенно неизведанным локациям, а потом воевать с охраной, не имея возможности заработать даже каплю experience. Гадство. Какое-то время я думал о том, стоит ли возобновить трансляции, но затем решил, что это принесёт больше вреда, чем пользы. Если в прошлый раз недоброжелатели смогли вычислить координаты моего кладбища по нескольким секундам видеоряда, то нормальный стрим позволил бы сделать это чуть ли не со стопроцентной гарантией. Альтернативой традиционному потоку являлись обычные видеоролики. Но я не питал на этот счёт особых иллюзий. Возни с созданием клипов было много, а вот реальная отдача хромала. Нулевой интерактив, никаких донатов. Нафиг нужно такое счастье. Среди облаков мелькнула знакомая тень. Враждующий с крепостью дракон решил в третий раз за сутки испытать удачу и поджарить сидалище королевским солдатам. Затея традиционно не увенчалась успехом. Спустя десять минут лишившаяся большей части хит-пойнтов ящерица пролетела в обратном направлении, скрывшись за вершинами гор. «Вот бы нам так!» «Краб, ты вообще расти собираешься?» Самозабвенно прыгавший вокруг соседнего дерева крылан тут же успокоился, принял максимально виноватый вид и жалобно пискнул, мгновенно растопив мне сердце. «Ладно, ладно, ты молодец!» Не бери в голову. Не сказать, что прогресс моего будущего маунта действительно впечатлял. Однако за прошедшие дни он смог взять ещё несколько уровней, вплотную приблизившись к легендарному рангу. А судя по имевшейся на форуме информации, как раз после этого знаменательного события у Птеранадона должны были открыться связанные с транспортировкой навыки. Во всяком случае, у его коллег дело обстояло именно так. Молодец, молодец. Из окутанного убийственной аурой леса доносился многообещающий вой, заставивший меня вздрогнуть и переключиться на текущую действительность. Следовало что-то делать, например, изучить подступы к замку. Ладно, дармоеды. Па- земля неожиданно содрогнулась. Мгновение спустя вода покрылась мелкой рябью, мне на голову посыпались иголки, а с расположенных рядом скал обрушился увесистый валун. Из кустов вылетела стайка из тошно орущих птиц. «Что за страх? Опасность? Какого черта?» К западу от нас, примерно в километре от озера, творилось что-то странное. Ярко-синее небо стремительно потемнело. Лёгкие кучерявые облака начали закручиваться в гигантскую спираль. В воздухе стали проскальзывать длинные багровые молнии. А затем до моих ушей донёсся тихий, но от этого лишь ещё более пугающий шёпот. Разобрать отдельные слова было невозможно, однако именно благодаря этой детали я осознал, что совсем рядом творится что-то действительно эпичное, то, ради чего можно сорваться с насиженного места и даже подрубить очередной стрим. За мной Благо, что дорога к окрестностям крепости была уже разведана. Мы с питомцами вихрем промчались между несколькими опасными зонами, чудом разминулись с парочкой гревшихся на солнце многоножек, после чего оказались в непосредственной близости от раздолбанного тракта. Совсем рядом виднелся форт, возле которого гвардейцы объясняли дендроиду свои взгляды на жизнь. С другой стороны просматривались очертания пограничной крепости, а впереди продолжала твориться непонятная хрень. Так, стрим. Быстро оглянувшись по сторонам и убедившись, что поблизости нет ни одного моба, я развернулся к загадочному явлению, дал старт трансляции, после чего начал комментировать происходящее. Всем привет. Сегодня у нас очередное спонтанное включение. На границе с эпицентром образовалось нечто странное. Вы сами можете это увидеть. Катаклизм похож на глобальное заклинание или же проклятие. Однако его масштаб реально напрягает. Такое впечатление, что мы оказались свидетелями расчерченной нитками молний тучи, внезапно полыхнувшей нестерпимым багрянцем. а затем исчезла, оставив после себя гигантский четырехрукий силуэт. Властитель нижних пределов. Ранг божественный. Уровень 50 тысяч. Моп выглядел как чрезвычайно перекачанная горилла, вымахавшая до 50 метров в высоту, отрастившая себе третью пару конечностей вместе с длинными изогнутыми рогами. а также обзавевшись глянцевой красновато-чёрной бронёй но внешний вид появившегося демона оказался не самой большой неожиданностью увидев висевшую над ним статусную табличку я растерянно открыл рот после чего начал пятиться стараясь выйти из зоны возможной атаки до монстра было 300 или 400 метров однако попадаться ему на глаза всё равно не хотелось Судя по всему, это был портал. Ну да, конечно же, это был портал. Опасность. Властитель какое-то время оставался неподвижным, давая рассмотреть себя в деталях, а затем шагнул вперёд. Камни под моими ногами ощутимо вздрогнули. Послышался треск сминаемых деревьев. Думаю, прямо сейчас Тиварс сделала второй шаг, и вперёд покатилась волна клубящегося пламени. Заклинание в мгновение ока сожгло маленькую рощицу, затем бесследно исчезло, но это оказалось лишь первой ласточкой. Освоившийся гигант уверенно двинулся к крепости, непрерывно генерируя всё новые и новые потоки огня. Температура воздуха повысилась, затаившаяся в окрестностях живность бросилась в рассыпную. Кажется, сейчас кому-то выдадут по первое число. Лови поддержку и давай больше стримов, у тебя интересно получается. О, спасибо большое, друг. Надеюсь, мне тревога! Вздрогнув от истошного попукайского крика, я кинул взгляд на крепость и восторженно замолчал. К регулярно навещавшему укрепление дракону королевские солдаты относились с максимальным пренебрежением. Визит дендроида заставил их понервничать, но не более того. Зато сейчас, когда рядом объявился действительно лютый моб... Реакция оказалась чуть ли не панической. Над заставой быстро поднимался огромный искрящийся купол. Перед стенами бегали едва различимые с такого расстояния люди, а на дороге разрасталась наполненная золотистым сиянием арка. Портал против портала, так сказать, смотрим, что будет дальше. Смотрим. Караул! Тихо. К тому моменту, когда властель оказался возле крепости, там уже скопилось немалое войско. Я смог рассмотреть десяток рыцарей, огромного боевого слона, а также целую толпу простых гвардейцев. Увы, но даже слон заметно уступал в размерах и выившемуся чёрт знает откуда супостату. Ближе подойди, мудила. Не видно ни хрена. А, чёрт, ты прав. Осознав, что журналист из меня действительно хреновой, я перестал болтать и помчался к месту событий. Единым махом одолел метров 200, занял позицию рядом с одиноким деревом. Самым первым подраздачу угодил слон. Его отправили на встречу демону, тот поддался искушению и мощным ударом чудовищного кулака переломил несчастный скатений хребет. но эта жертва оказалась своеобразным гамбитом пока властительно наслаждался победой и восстанавливал доступные умения противостоящие ему магией скопирировались и выдали не менее впечатляющий ответ пространство опять вздрогнуло и наполнилось льющимся непонятно откуда светом Затем над головой у моба возник длинный призрачный меч, а ещё через секунду горящий призрачным огнём клинок стремительно обрушился вниз, буквально пришпилив агрессора к земле. Раненое чудовище взвыло, расплескало вокруг себя очередную волну пламени, но ничего этим не добилось. Я совершенно внезапно для себя понял, насколько эпичным было убийство Лучезарного. если уж какой-то пришлый демон успешно противостоял целой толпе магов. Страх! Разозленный потерей здоровья властитель гневно топнул ногой и от души двинул по защитному куполу. Преграда выдержала, но у меня перед глазами вспыхнули несколько иконок, а хит-пойнты начали исчезать с пугающей скоростью. «Девяносто пять процентов? Девяносто? Восемьдесят пять?» твою мать, лихорадочно пробормотал я, не знаю, что нужно делать в такой ситуации. Твою мать. Удираем. Когда здоровье оставалось меньше половины, мозг наконец-то родил идею, показавшуюся мне чуть ли не гениальной. Я выргулся, поспешно нацепил кольцо с интеллектом, запустил в сторону продолжающейся битвы свой фронт, лихорадочно спрятал бижутерию обратно, а затем благополучно склеил ласты. Перед носом возникла ужасто чертявшая табличка. Так, дорогие зрители, стрим окончен. Можете передать своим знакомым нищебродам, что у них есть шанс подобрать выбитый мною лут. Если они поторопятся, конечно же. Считайте это бонусом за просмотр, а также эксклюзивной плюшкой для подписчиков. Всё. Пока. В момент переноса на камень я благоразумно опустил голову, так что зрители смогли увидеть лишь маленький клочок травы вместе с самым краешком озера. Затем трансляция оборвалась, и дальнейшие предосторожности стали излишними. Фух. Неплохо вышло. Флинт, краб, возвращайтесь. Движимый любопытством, я открыл форум и попытался найти посвящённые текущему игровому событию трансляции, но ничего толкового не увидел и был вынужден читать комментарии к собственной записи. О, наш ракан снова в деле. Уважаю. Хейтерки подъехали. Быть жаре. Он реально что-то эпичное показывает. Только не видно ни черта. вторжение. Судя по размерам этого хрена, это не вторжение, а самый настоящий hard penetration. Я чувствую, что мне пока ещё рано идти в эпицентр. Расслабься. Тебе рано даже во вторую зону идти. Кажется, сейчас будет эпик. Да, в анзили от души. Эй, а где продолжение? Фантом, что за фигня? Он тупо сдох. костнул свою тучку и рипнулся грёбаный рак даже со стороны уже ничего показать не может зато его обилка сейчас там всех покрошит я уже отправил инфу командиру наши топчики лут заберут хрен вашим топчикам они лут наши уже выехали фантом организовал подачку для нищебродов нищеброды в экстазе бегут за ней вот настоящий эпик «Халява же?» «Кажется, мне хана. Трое наших сковырнулись от ауры прямо на портале. Шеф немного зол. Если что, запомните меня молодым и красивым». «Поздно. Я уже запомнил тебя унылым неудачником». «Это ловушка. Не телепортируйтесь туда». «Отличный бонус. Собственно, как и сам стример. Дизлайк». «Фантом, снова кого-то накуканил? Норм». лайк like, чисто за развод откровенно говоря никого разводить и подставлять я не планировал так что всё случившееся стало приятной неожиданностью этокой моральной компенсацией за недавнюю потерю выбитого лута может в следующий раз подумаете хотя вряд ли конечно товарищи морадёры так что у нас тут очередной слив уровней в купес продолжавшим отравлять жизнь дебафом вынудил меня снова задуматься о текущих приоритетах к сожалению здесь у фантому по-прежнему имелись громадные проблемы так как мой персонаж перестал набирать уровни большая часть игровой активности автоматически теряла для него какой-либо смысл я мог заниматься разведкой или повышать уже открытые навыки Однако любое рискованное действие грозило новым сливом, болезненным и абсолютно никому не нужным. А губить свой прогресс мне уже надоело. Никакого фарма, никаких экспериментов, никаких стримов. Блин, только разведка и остается. Разведка! Именно. Прогуляемся до замка, карту разметим. Хрень! Опасность! Ничего страшного, привыкнешь. Тиран, твар. Цыц, мелочь. Составление карты оказалось весьма неблагодарным делом. Если вокруг озера опасных зон было не так уж и много, то по мере приближения к горам опасность резко возрастала. Обиженный и мрачный попугай раз за разом отправлялся на тот цвет, утративший всю свою жизнерадостность, краб той и дело следовал по его стопам. А в результате процесс растягивался всё сильнее и сильнее. Незаметно пролетел ещё один день, затем второй, третий. Определённого успеха мы всё же добились. Теперь у меня в дневнике отображался длинный извилистый путь, ведущий чуть ли не до самого подножия замка. Дорога к нему оказалась весьма неудобной. Чтобы уцелеть, моему персонажу требовалось взбираться на практически отвесные скалы, перепрыгивать через широкие трещины, а также ползать по едва заметному карнизу над самой настоящей пропастью. Однако эта дорога всё же была найдена. Резисты по-любому надо апать, пропыхтел я, с трудом балансируя на обледенелом камне. Иначе вообще мрак. Хрен. Тихо. Возвращаемся назад. Штурмовать замок до полного восстановления боевых абилок и отката полученных фантомом дебаффов было, как минимум, неразумно. Так что мне пришлось взять краткосрочный отпуск. В течение нескольких следующих дней мы с питомцами расслаблялись на берегу озера, гуляли по долине гейзеров, пытались рыбачить. Именно во время отдыха случилось долгожданное и радостное событие. Птиранодон добрался до 26 уровня, перейдя на качественно иной этап своего развития. В первую очередь, это отразилось на размерах питомца. Краб за несколько секунд увеличился чуть ли не вдвое, практически сравнявшись со мной в размерах и приобретя благородный лоск. Но внутренние изменения оказались ещё более впечатляющими. Питомeц просто краб 026. Мастерский навык, позволяющий завести питомца. Уровень питомца равен уровню навыка. Характеристики питомца идентичны характеристикам аналогичного монстра соответствующего уровня. Питомeц обладает способностью восстанавливать здоровье. Питомeц обладает способностью летать. Питомeц обладает способностью планировать вместе со своим хозяином. Планировать? Хм. А пошли-ка друг вон на ту скалу. В сопровождении ревниво попискивающего Флинта мы залезли на выбранный им ну камень. Затем я крепко обхватил Пэта за короткую волосатую шею и осторожно толкнул коленом. Ну, вперёд. Давай, лети. Краб нервно каркнул, хлопнул крыльями, а затем отважно рванулся вперёд, увлекая меня за собой. Твою мать. Благо, что система помогла как мне, так и новоиспечённому маунту. Я каким-то чудом удержался на щетинистой спине, а питомец смог выровнять полёт и всего через несколько секунд благополучно доставил меня на землю. Тревога. Молодец. «Молодец, блин! Мы же теперь куда угодно полететь сможем!» «Опасность!» «Цыц!» «Так, дружище, давай-ка повторим!» Тренировки продолжались до самого вечера и возобновились утром. Но спустя еще несколько часов Фантом наконец-то вернул себе максимальную боеспособность, а я, в который уже раз, обратил свое внимание на замок. Теперь откладывать начало штурма было непозволительной роскошью. Идём, ребята, глянем, кто там живёт. Начало пути прошло без каких-либо неожиданностей. Я прилежно одолел все изгибы размеченной тропы, затем перепрыгнул через особенно большую трещину, прошёл ещё 30 м и оказался в непосредственной близости от сложенной из неровных гранитных блоков стены. Никакой охраны вокруг не наблюдалось. Впрочем, это мало что значило. Плинт, разведка. Ищешь вход, смотришь, где сидят враги. Вперёд. В то время, как питомец летал по окрестностям, я внимательно изучал грубую кладку и присматривался к расположенным на втором этаже бойницам. Замок был маленьким, его охрана наверняка перекрывала все входы и выходы. Значит, имело смысл оценить альтернативные пути. Ползать по камням мне не очень-то хотелось, но Нет врагов, сообщил вернувшийся попугай. Трусы. Вообще нет. Три палки. Ты внутрь заглядывал? Мерзкие трусы. Блин. Чувствуешь, что игра готовит нам какой-то серьёзный подвох, я осторожно прошёл вдоль стены, миновал закрытые ворота и остановился напротив гостеприимно распахнутые дверцы караульного помещения. Монстров вокруг по-прежнему не наблюдалось. Аура держалась в разумных пределах. М-блин. Ладно. Краб ты слишком большой. Исчезни. Внутреннего двора в замке не было. оставив за спиной маленькое тёмное помещение я буквально сразу же оказался в просторном коридоре ведущем к центру сооружения под ногами чувствовалась истлевшая от времени ковровая дорожка рядом виднелись едва различимые в полумраке статуи чем-то похожие на живых в бесконечном подземелье химер ох и на куканет же нас здесь вопреки мрачному прогнозу Ничего страшного не случилось. Мы с Флинтом безнаказанно рассмотрели внутреннюю часть главных ворот, заглянули в ближайший дверной проём, потом я расхрабрился и достал факел, но на его свет так никто и не пришёл. Ладно, идём дальше. Впереди показались высокие дубовые двери, покрытые изящной резьбой, но слегка рассохшиеся. сквозь щель между створками можно было рассмотреть огромный пустой зал, украшенный вся теми же статуями дальнюю стену украшал широкий мозаичный витраж по другую сторону которого угадывались очертания ближайших гор давай внутрь проверь страх вперёд я сказал Минуту спустя, убедившись, что опасности по-прежнему нет, я просочился внутрь зала и остановился, медленно крутя головой. Найденное помещение явно занимало большую часть первого этажа. Многочисленные окна и демонстрируемые ими пейзажи свидетельствовали об этом лучше всяких чертежей. Путь на второй этаж здесь тоже имелся. Расположенная вдоль одной из стен мраморная лестница вела именно туда, а расположенная под центральным витражом тёмная арка всем своим видом говорила о том, что в замке есть ещё и нижние ярусы. Скорее всего, враги концентрировались именно там. Так, тени, лети вверх, только осторожно. Пока Флинт отсутствовал, я обошёл зал по периметру. Затем вернулся в коридор и проверил несколько закутков. Однако не нашёл ничего действительно интересного. Замок действительно оказался крохотным. Первый этаж был представлен десятком подсобных помещений и центральным залом, а всё интересное располагалось где-то ещё, скорее всего, в подвале. Хрень, сообщил вернувшийся разведчик. Трусы, три палки. что вообще никого нет? Трон? Какой ещё трон? Страждой череп. Ничего не понял. Враги есть? Прусы. Ясно. Идём. Чувствуя некоторое разочарование, я шагнул к лестнице, дотронулся до позолоченных перил. Гладкая металлическая поверхность неожиданно содрогнулась. Воздух наполнился отчётливым запахом гнили, а затем откуда-то снизу донёсся протяжный скрип, сменившийся тихим утробным рычанием.